Сколько длилось это забвение, мне неизвестно. Но я даже не сильно удивился увиденной картине, когда мои глаза снова открылись. Пора уже начинать привыкать к таким странноватым сюрпризам. А может, судьба меня сделала королем пернатых? С другой стороны, лучше иногда попасть в тело птицы, чем какой-нибудь крысы. В общем, это третье такое перемещение в чужое тело. Хорошо хоть не пришлось играть роль статиста, как в прошлый раз. Осваиваясь, я покрутил головой во все стороны. Кругом было довольно темно, наверное, сейчас глубокая ночь. Судя по цвету перьев, это была та белая птица, что сидела на самой высокой башне и кричала. А стойкий запах горелой плоти подсказывал мне, что сражение с мертвецами отгремело совсем недавно. И действительно, сейчас хоть и ночь, но я хорошо видел, что пространство вокруг замка было чем-то усеяно. Присмотрелся, и стало понятно, что это головешки, оставшиеся от тел мертвецов. Башни и стены вдоль реки оказались закопченными. Видно, барлейцам пришлось и оттуда выкуривать зомби. И куда бы ни посмотрели глаза птицы, почти везде ходили латники с лампами или факелами в руках. Иногда они взмахивали клинками, отрубая конечности полуобгоревшим трупом, а потом тащили эти обрубки к одному большому костру длиной метров в сто. Его устроили недалеко от берега, и там, кроме солдат, стояли еще какие-то небольшие повозки. Они были немного странными, без коней, из какой-то конструкции наверху, из которой периодически вылетали струи и пламени, не давая таким образом подтухнуть погребальному костру. Скорее всего, это были мобильные огненные жерла. Кстати, прямо на моих глазах корабль Рона благополучно покидал местную бухту, спасибо громадной луне и звездам, хорошо освещавшим океан. А весь пирс оказался уставлен палетами с металлом. Не представляю, как цварги с барлейцами так быстро их выгрузили. Ведь бой, судя по всему, закончился несколько часов назад. Может, корабль подошел вплотную к берегу, Тогда с таким отличным краном разгрузка была лишь делом техники. Ох, надеюсь, мое тело на корабле, а не где-то в этой цитадели. А может, я вообще погиб, и лишь сознание смогло найти себе новое пристанище. Эта мысль мне совсем не понравилась. Лучше о таком вообще не думать. Ладно, обрадуюсь или расстроюсь. Позже. Я сделал пару шагов, и что-то зазвенело. Вот террас. На ноге птицы оказалась тоненькая металлическая цепочка. Она крепилась к толстому штырю, вбитому между камнями зубца башни. Сзади послышался шум и раздался хриплый голос. «Как ты тут, Гор? Может, хочешь вкусненького? Или домой уже пойдем?» Я обернулся и увидел седого старика, поднимавшегося по ступенькам каменной винтовой лестницы, Он был облачен в полные латы, как и остальные барлейцы, хотя удивительно, как этот ветеран в таком возрасте вообще может в них ходить. «Возможно, птица принадлежит ему?» Седой барлейц подошел ко мне и протянул руку. В ней он держал небольшую серебристую рыбку. «Жри ее сам!» – подумал я и отвернулся. «Нужно просто подождать, пока разум снова вернется в мое тело». «Глупая птица!» «Как же ты мне за сегодняшний день надоела! Насадить бы тебя на вертел и приготовить жаркое для собак!» Эти слова меня сильно удивили, и я снова посмотрел на старика. То покормить хотел, то уже скормить псам готов. «Тебе что вообще нужно, дедушка? Не нравится птица, так какого хрена держишь ее у себя?» Старик оперся на крепостной зубец рядом со мной. «Что уставился на меня, белый поганец?» Эх, славное сегодня выдалось сражение, дали мы прикурить мертвякам. Так хотелось погибнуть с мечом в руке. Однако лорд не разрешил быть в первых рядах, хотя я его об этом лично просил. Теперь снова придется тратить на его пернатую тварь свое время. Где-то видано, чтобы такой старый и опытный воин, как я, ухаживал за какой-то бесполезной вороной. Теперь все стало на свои места. Передо мной слуга, или же оруженосец лорда, который прожил так много лет, что хочет уже умереть достойно в бою. Но вместо этого приходится выполнять обязанности птичника. Барлайтс еще что-то бубнил, но я его уже не слушал, а посмотрел вниз. Интересно, что там творится внутри замковых стен. А мертвецы, оказывается, не являлись мальчиками для битья и дали отпор людям. Раненых латников оказалось слишком много для легкой победы. Они лежали на повозках, на кусках ткани или просто сидели вдоль стен. Нет, их не бросили. Медицинская служба у ютенов явно была. Ведь больше сотни женщин в шерстяных светлых одеждах постоянно копошились среди раненых. Они перевязывали и зашивали их раны, а также постоянно поили из больших бутылок. Наверное, дают то зелье, что и я выпил. «Не хватит рыбу?» «Значит, будешь голодным, и ничего сегодня больше не получишь. А Бралину скажу, что наелся ты до да, отвала!» Снова донеслось до меня бурчание старика. Ну и достал же он. «Освободи меня». Я замер и прислушался. Это явно были не слова, но мне почему-то оказался понятен их смысл. «Хочу на свободу». И тут до меня дошло. «Да ведь это мысли птицы». Ее разум словно сидел в соседней комнате и тихо шептал мне сквозь замочную скважину. Только непонятно, почему этот гор сам не улетел, ведь не держит же его вечно на привязи. «Не могу далеко, у них магия, но ты сильнее ее. Вот так сюрприз. Однако это все-таки не совсем слова и даже не образы, словно шепот ветра или шелест листвы, но я ведь все равно понимаю». Он хочет свободы, и это то, в чем нельзя отказать. Ладно, что у нас внизу? Я внимательно осмотрел цепочку. К моему удивлению, на ее конце была простейшая защелка, а потом уже ногу обвивало широкое кольцо. Клюв аккуратно сжал крепление, и в тот же момент по птичьей ноге побежали какие-то синие искорки, однако я ничего не почувствовал. Цепочка с легким звоном ударилась о камень, и один ее конец скатился с крепостного зубца. Сбоку раздался тревожно удивленный вскрик. Ты что это делаешь? Старик попробовал схватить меня, но не тут-то было. Сейчас я был намного быстрее обычного человека, тем более находящегося в таком преклонном возрасте. Отдыхай, зато больше не нужно будет его кормить. Старая ты гадкая мышь. Подумал я, летя вниз с башни. Хотя последние слова принадлежали явно не мне. Точнее, они вроде бы и появились у меня в мыслях, но явно пришли со стороны гора. Ох, что же может быть приятнее свободного полета? Ничего. Это опять были чужие мысли, но я с ними почти согласился. Люди во дворе замка даже не успели поднять головы, как я уже перелетел все ряды стен. Быстро промелькнула под крыльями покрытая черной сажей выжженная земля, потом костер с горевшими останками мертвяков. И вот уже полет продолжается над океанскими волнами, а впереди маячит корабль цваргов, к которому птица приближалась с потрясающей скоростью. Все-таки какие медленные эти корабли! Согласен с тобой человек. Услышал я и начал терять контроль над полетом. Наконец Гор, словно старинный бомбардировщик, сделал круг над парусником. Потом аккуратно спикировал вниз и удачно приземлился на краю корзины, в которой находилась девушка-арбалетчик. Как ни странно, но именно та, что первой забрала мои гильзы. «Привет, благородный морской коршун! Рада тебя видеть! Ведь обычно твое появление означает удачный брак!» Арбалетчица мило улыбнулась, и, совсем не боясь, нежно погладила хищную птицу по голове. «Побудешь со мной? А то мне тут одной довольно скучно». «Кляк-кляк!» — ответила птица, а я понял, что мой разум засыпает. И лишь в конце до меня донеслась последняя чужая мысль. Коршун получил столь долгожданную свободу, а у чужака в этом мире появился настоящий друг». Мои глаза медленно открылись, голова сильно кружилась, а все вокруг находилось в каком-то тумане. Возможно, это побочный эффект питья барлейца. За излечение его изобретателю нужно памятник поставить, а за вкус – напоить до ушей своим же пойлом. Как оказалось, я лежал на разложенном кресле в каюте Рона, именно том, на котором в начале плавания удобно устроился и читал книгу про цваргов. Была глубокая ночь, но на фоне панорамного окна мне удалось разглядеть какой-то знакомый силуэт. Я присмотрелся и понял, что ко мне спиной стоит Вэллари в плотно облегающем тело багряном платье. Удивительно, как-то и не представлял ее в такой одежде. от чего девушки ночью не спится. Вэллари, скрестив на груди руки, смотрела, как за стеклом бушевал Великий океан. Похоже, мы снова попали в дикий шторм. Классно, конечно, за буйством такой стихии наблюдать, но лучше это делать, находясь на борту круизного лайнера, а не древней деревянной посудиной. Удивительно, что дочь Рона при такой сумасшедшей качке сохраняла равновесие, ни за что не держась. Мне захотелось пошутить, поэтому я тихо слез с кресла, Хорошо хоть шум природной стихии и скрипучее истинание балок и досок бешеного толстяка заглушали мои шаги. Подойдя сзади, я закрыл ладонями глаза Веллери. Внезапно по моим рукам пробежали черно-красные искорки, а в голове появилась очень странная мысль. Мне почему-то дико захотелось Овладеть этой девушкой, словно в меня вселился какой-то демон страсти. Вэллари резко обернулась, но это была уже не дочь Рона. Точнее, она! Только вместо ее привлекательного личика на меня уставилось лицо мертвой сваргки из пустых глазниц, которые начали выпадать личинки. Рот девушки раскрылся в ужасном оскале, из него выпал скорпион. И она попробовала вцепиться зубами в мою горло. Закричал я и попробовал оттолкнуть ее. Но все происходило слишком быстро. Мертвая Веллори схватила меня зубами за руку, разорвала кожу и кровь начала заливать мою одежду. Вот же дерьмо! Успел подумать, я потом дернулся от боли. И снова открыл глаза. И опять я в каюте Рона. Снова лежу на кресле, а возле окна ко мне спиной стоит Веллери и смотрит на ночной океан. Правда шторма там теперь нет, да и девушка не в шикарном платье, а в каком-то простом костюме. Захотелось ущипнуть себя, чтобы понять, это был дурацкий сон или что. Но вот облом, руки, да и ноги оказались привязаны. Проклятие я полностью обездвижен и подо мной сейчас явно не кресло Рона. Мои телодвижения не остались незамеченными, и девушка обернулась. «Ух, это ты!» — с облегчением выдохнул я. «А ты ждал кого-то другого?» Она улыбнулась и подошла ближе. «Просто мне только что приснился сон, где ты пытаешься вцепиться мне в горло». «Какие интересные у тебя сны, Артур!» «А еще что-нибудь? Снилось?» Веллори присела на край этого странного крестообразного кресла и положила руку на мой лоб. А я решил не говорить про свое сексуальное влечение к ней во сне. Незачем дочери Рона такие подробности знать. «Как ты себя чувствуешь?» «Да вроде нормально, только напрягает, что не могу шевелить руками и ногами». Веллори убрала руку и, поднявшись, подошла к бару Рона. Оттуда она достала бутылку с какой-то жидкостью. И судя по цвету детской неожиданности, это было явно не вино. Неужели меня опять заставят пить какую-то гадость? Ты провел без сознания три дня, поэтому мы уже начали волноваться. И только теперь я почувствовал дикий голод и жажду. Девушка наполнила жидкостью кубок и снова присела рядом. Выпей, это укрепит твои силы. Может, сначала это уберешь? Я взглядом показал на ремни, связывающие мои руки. Нет, прежде узнаем твою реакцию на этот Эль. Заболевшая северная зараза его на дух не переносит. Понятно. Короче, пришлось согласиться и начать пить с чужих рук. К моей радости Эль оказался довольно приятным на вкус. Хотя совсем не напоминал алкогольный напиток, употребляемый в Дарвене. Как по мне, так это томатный сок, только апельсинового цвета. Ну и вкусы немного другого, более сладковатые, что ли. Как и говорила девушка, он неплохо утолял голод. Видно, там калорий хватало с избытком. «Ну, как он тебе?» — спросила Веллери, когда кубок наполовину опустил. «Неплохо. Так я и не присоединился к тем бегающим мертвякам». «Забавно», — девушка улыбнулась и снова понесла кубок к моим губам. Да и мне захотелось еще выпить столь питательного напитка. Желудок срочно требовал свое. «И что тут такого забавного?» — спросил я, когда полностью осушил кубок. «Ты явился из другого мира, но говоришь с барлейским акцентом и называешь зараженных так же, как и они». «Но ведь так и есть. Это мертвецы, живые трупы. В моем мире их еще зовут зомби». «На твоей планете тоже есть такое проклятие!» Голос Веллери был полон досады и сожаления. «Нет, и никогда не было. Просто оживших мертвецов так называют. Если их не было, то откуда вы про такое знаете?» Дочь Рона явно удивилась моим словам. «Ну как бы тебе объяснить? Зомби не существуют в природе, однако их придумали люди, сочиняющие различные истории». «Для чего нужны такие истории?» «Для развлечений!» Я пожал плечами, а на мои слова покачала головой. «В твоем мире живут очень странные люди. Впрочем, и у нас ваша раса не подарок». Она встала и поставила кубок назад в шкаф. «Так как насчет моего освобождения?» — спросил я. «Могу только руки». «Давай», — согласился я. Девушка улыбнулась и, присев рядом, начала расстегивать ремни. А ноги? Там замки, а ключева отца. Ну так позови его, предложил я. Не хотелось бы будить, пусть отдохнет немного. А где он? Я посмотрел на обе пустых кровати. У Шевера тот так переживал, что потерял подаренного богами сына. При этих словах Веллори улыбнулась, да и отец тоже нервничал. В общем, мы подошли вплотную к берегу и выгрузили все из трюма прямо на причал, чтобы побыстрее отплыть в цварк-холл к нашим лекарям. — А что, лекарство барлейца могло не подействовать? — насторожился я. Веллори пожала плечами. — Слишком большая доза, а твой организм не из нашего мира. Но сейчас это уже не важно. Артур, ты к нам вернулся. А значит, Шевер прекратит с ужасающей скоростью опустошать наши запасы вина и заодно спаивать моего отца. «Короче, они, как обычно, вдвоем нажрались и теперь дрыхнут», — улыбнулся я. «Удивительно, что старик так переживает. Не верится мне ни в какого сына. Уж неплохо изучил я этих дарвенцев». «Отец говорил, что у вас появились проблемы в городе. Может быть, ты увеличиваешь шансы Шевера на выживание?» предположила она и, наконец-то, освободила мою левую руку. «Возможно?» — согласился я. Вэллари чуть привстала и, опершись на меня, начала возиться с креплением на правой руке. При этом ее довольно упругий и немаленький бюст в наглую уперся в мою грудную клетку. Короче, пока дочь Рона возилась с креплением, я успокаивал свое тело, а заодно и мысли. «Что-то не так?» Улыбнулась она, когда освободила мою руку, ведь все это время иногда посматривал на меня. «Когда на тебя наваливается такая красивая девушка, то обычно начинаешь кое о чем думать», — ответил я самым спокойным тоном. Хм. Вэлари на мгновение задумалась. мне рассказывали, что вашим мужчинам мы не очень нравимся, как женщины?» Я улыбнулся, услышав такие слова. «Не верь всему, что говорят. По крайней мере, в моем мире ты быстро нашла бы себе мужа». Велори как-то резко изменилась в лице, и улыбка ее прямо на моих глазах куда-то пропала. «Ладно, давай отдыхать. Эти три дня рядом с тобой меня сильно вымотали». Она поднялась и, затушив лампу, улеглась на нижнюю кровать. Я же уставился на панорамное окно, за которым не спеша перекатывались океанские волны. Но меня интересовали не столько они, сколько странная реакция девушки в конце нашего разговора. веллори «Что?» — ответила она. «Чем я тебя огорчил?» «Ничем». «Ну да, зачем что-то объяснять злобному дикарю? Пусть лучше всю ночь переживает», — сказал я но никакой реакции не последовало. Некоторое время вокруг раздавался лишь скрип дерева и шум океана за стеклом, а потом Велари внезапно заговорила. «Ты не виноват, Артур, просто вспомнила мужа». «Он умер», — догадался я. «Почему ты так решил?» «У тебя в голосе слышна боль от расставания, а так как ты реально красивая, поверь, не льщу». То он вряд ли такое бы бросил. От кровати послышался какой-то звук, и мне стало понятно, что Велари чуть-чуть усмехнулась. «Да? От таких женщин, как я, не уходят, если только тебя не заберет вражеский клинок». «Мои соболезнования». Его послали на юг, к дымным горам, а потом и дальше, в остальные наши анклавы. И хотя их разбитый корабль нашли на берегу Южного океана, Но мне так и не вернули тело. Они не нашли среди обломков никого. «А вдруг он жив?» Я задал этот вопрос, чтоб, не дай бог, не сорвался из языка совсем другой. «А как цварги вообще попали в Южный океан, да еще через дымные горы? Ведь, судя по карте, им бы туда пришлось тянуть свой корабль по суше». Прошло четыре года, а из команды так никто и не вернулся. А он бы точно смог прорваться через любые преграды. Но я жалею лишь об одном. О чем именно? О том, что меня не отпустил с ним отец. А почему? Рон вроде говорил, что вы часто отправляетесь в такие походы семьями. Из-за беременности? А, понятно. Ну, по крайней мере, у тебя осталась от него память. А кто родился? Уже не важно. Ребенка я тоже потеряла. Отже, буду теперь молчать. Почему? Да вот что не скажу, так попадаю по твоим ранам. Неприятные ощущения скажу я тебе. И что? Ты переживаешь из-за моей боли? А разве это не естественно сочувствовать другим? Даже для нас не всегда. Про людей лучше и не говорить. Вы ужасно злобная раса. Есть, конечно, и похуже вас но те хотя бы явные порождения тьмы. А вот люди сами себя такими делают. После этих слов Велари заворочилась на кровати и что-то зазвенело. «Вот же пьянчуга!» — с каким-то укором в голосе сказала она. «Что такое?» Вместо ответа на мою грудь прилетела связка ключей, которую мне с трудом, но все-таки удалось поймать. «Наверное, выпали из кармана отца, когда он тут последний раз сидел. Так что тебе везет». Будешь спать на кровати. Наконец мне удалось освободиться от последних кандалов и размять затекшие ноги. Я тогда займу верхнюю койку. Просто не хочу беспокоить Рона. Там сплю обычно я, поэтому нет. Но если хочешь, ты можешь лечь рядом. Мы легко тут вдвоем поместимся. Это немного меня напрягло. «Может, сон был предупреждением, что лучше не думать о сексе сейчас?» «Что не так?» — спросила Веллери, видимо, мои сомнения. «Ну, как-то непривычно будет лежать с тобой на одной кровати. Ты ведь девушка, а я парень». «Ты что, словно какой-то дикарь не сможешь себя контролировать?» — как-то жестко поинтересовалась она. И эти слова прямо хлестнули по моему самолюбию. «Конечно смогу!» Тогда ложись или иди к отцу. Через несколько секунд я уже аккуратно ворочился чтобы не слишком часто задевать ее. Ведь кровать на самом деле оказалась очень широкой, и как только мне удалось найти идеальное положение на спине, то Вэллари положила мне голову на плечо, а руку на грудь. Ничего не понимаю, но не похожа она на ту, кто будет вот так специально играть со мной. Подумал я и глубоко вздохнул. «Только не придумай там себе ничего. Просто мне необходимо почувствовать рядом с собой кого-то сильного. Того, кто сможет защитить меня от любых опасностей. Такое со мной редко бывает, но сегодня именно такая ночь. Только это и все. Пожалуйста». «Никаких проблем!» — ответил я и закрыл глаза. «Спасибо!» — вздохнула она. Кстати, зачем ты украл коршуна у ютенов? А как ты догадалась, пришлось мне снова взбодриться. Ты ведь следопыт. Но хоть не отрицаешь, что украл, и то хорошо. Он здесь? Да, летает вокруг корабля, а потом спит в корзинах с нашими арбалетчицами. Они его там неплохо подкармливают из-за старой приметы. Про замужество? Ну да. Если кратко, то по его просьбе. У ютенов ему было слишком плохо. Вздохнула девушка. «А что такое следопыт?» – решил я поинтересоваться. «После случая со словом «мертвяки» буду теперь почаще удовлетворять свое любопытство». «Хм, ты меня часто удивляешь. Как можно уметь видеть глазами птицы и не знать про дар следопытов? Ведь иначе тот же коршун не пустит тебя в свой разум и не передаст то, что сам видит». Если честно, то я у них никогда не спрашивал разрешения. Это получается как-то само по себе. Причем в двух случаях из трех у меня был полный контроль над телом птицы. «Очень странно. Такого обычно не бывает», – произнесла Веллери, и некоторое время мы лежали в полной тишине. «Если хочешь, то у меня есть книга про следопытов, а за оставшиеся дни мы можем потренироваться с коршуном». Для тебя это будет полезный опыт, ведь такой дар очень ценится в нашем мире. Даже высший совет сваргов с радостью оставил бы тебя у нас. Ты просто не представляешь, как следопыты полезны в борьбе с ургами. Очень даже представляю. Дрон — штука полезная, — подумал я. Поговорим утром. Кстати, коршуна зовут Гор. — Гор. Очень старинное имя, — прошептала она. И, судя по голосу, девушка понемногу засыпала. Вскоре ее дыхание действительно успокоилось, а я продолжал лежать рядом и думать. «Очень странные ощущения, совсем не такие, как стали и с Хеллой. Не скажу, что это любовь. По крайней мере, мой разум полностью спокоен и никакие гормоны его не контролируют. Однако я реально наслаждался, чувствуя ее рядом. Все-таки человек – очень сложное существо». И довольно глупо все его ощущения запихнуть в пару-тройку категорий. Таких как любовь, дружба, секс. Нет, иногда бывает что-то другое или промежуточное. Вот и сейчас мне казалось, будто Веллери, моя жена, и мы просто куда-то плывем вместе. Ладно, к чертям всю эту психологию. Скоро утро, и тогда уже придется жить в жестокой реальности. А теперь пора спать.